Отец де Гриньи, не желая, чтобы его разговор с Роденом был услышан Не пустил господина Русселе даже в соседнюю комнату Теперь-то он и стучался в дверь, чтобы передать абату толстый, только что полученный пакет Прошу прощения за беспокойство, отец мой Но мне поручили немедленно передать вам эти бумаги Благодарю вас А вы не знаете, в котором часу вернется доктор? Он не опоздает, отец мой. Для операции уже все готово. Не знаю, насколько такой симптом важен, но отец Роден совсем потерял голос. Это уже в третий раз в течение недели. Прошу вас прислать к нам доктора, как только он приедет. Аббат вернулся в комнату больного и, усевшись у изголовья, вскрыл полученный пакет. «Вот несколько новых донесений о членах семейства Ренипонов, которых я поручил надзору во время своей болезни, так как сегодня я встал в первый раз, но не знаю, дозволит ли ваше состояние...» Раден сделал такой умоляющий и отчаянный жест, что аббат понял, насколько опасно противиться этому желанию. Обратившись с почтительным поклоном к кардиналу, все еще не утешившемуся в своей неудаче, де Гриньи сказал, указывая на письмо. «Ваша эминенция позволит?» «Ваши дела столько же касаются и нас, дорогой отец. Церковь всегда радуется успехам вашего славного общества». После прочтения первого из донесений лицо омрачилось. Это несчастье. Флорина умерла от холеры. И очень досадно, что перед своей смертью эта низкая тварь призналась мадемуазель де Кардавиль, что давно служила шпионкой вашего преподобия. Это известие было неприятно Родену и, видимо, сильно противоречило его планам, потому что он пробормотал что-то невнятное, и на лице его, несмотря на утомление, выразилось... Сильное неудовольствие. А вот это донесение относительно маршала Симона нельзя назвать дурным. Но и хорошего в нем мало, потому что оно указывает на некоторое улучшение в его состоянии. Из других источников мы увидим, можно ли этому верить.